Глава третья. Когда образ неимоверно круче тебя, протектора Янси, его лицо из стали и дубленой кожи исчезли с экрана, и тот обрел свою первозданную матовую серость, комиссар Делл Нуньес вскочил на ноги и обратился к собравшимся. «Ну а теперь, ребята, вопросы». Аудитория осталась неподвижной. Настолько неподвижный, насколько могла быть, чтобы за это ей ничего не было. Выбранная должность требовала, и Николас поднялся и встал рядом с Дейлом. «Между нами и правительством Веста Спарки должен быть диалог», — сказал он. Чей-то резкий голос сзади, не разобрать, мужской или женский, задал вопрос. «Президент Сан-Джеймс, умер ли Морио Соуза? Я вижу, что доктор Тай здесь». «Да», — сказал Николас но он в быстрой заморозке, так что надежда еще есть. Люди, вы слышали про Тектора? А перед этим вы видели вторжение в Детройт и его гибель. Вы знаете, что мы уже отстаем от нашей квоты. В этом месяце мы должны собрать 25 лидий. А в следующем... «В каком еще следующем?» — выкрикнул голос из толпы, горько и отчаянно. «В следующем месяце нас здесь уже не будет!» «Мы будем», — ответил Николас. Мы можем пережить аудит. Позвольте вам напомнить, первый штраф — это всего лишь урезание на 5% пищевого рациона. И только после этого на любого из нас может прийти повестка. И даже тогда призыв не превысить уровня децимации один человек из каждых десяти. И только если мы три месяца подряд не выполним план, только тогда мы можем, подчеркиваю, можем столкнуться с риском закрытия но у нас всегда есть юридический способ бороться. Мы можем отправить своего адвоката в высокий суд эста -Спарка. и я заверяю вас, что так мы и сделаем вместо того, чтобы покорно принять закрытие». Еще один голос выкрикнул. «А вы запрашивали повторно о том, чтобы нам прислали замену для главного механика?» «Да», — сказал Николас. «Но во всем мире нет второго моря соуза», — подумал он. «Ну, может быть, в других танках. но из... Сколько там их было в последний раз? Из 160 тысяч убежищ в западном полушарии никто не станет даже обсуждать вопрос о том, чтобы отпустить действительно стоящего главного механика, даже если мы могли бы каким-то образом связаться с несколькими из них. Да буквально пять лет назад соседи с севера Джуди Гарланд пробурили к нам тот горизонтальный штрек и умоляли, буквально умоляли отпустить соузу к ним взаймы. Всего на один месяц. И мы отказали. «Ну, хорошо», — энергично сказал комиссар Нунис, поскольку добровольных вопросов не последовало. «Я проведу случайную проверку, чтобы выяснить, дошло ли до вас послание протектора». Он указал на молодую супружескую пару. «Какой была причина крушения нашего защитного экрана вокруг Детройта? Встаньте и представьтесь, пожалуйста». «Пара неохотно поднялась», — мужчина сказал. «Джек и Майер Френкис, Наша неудача связана с созданием нарблоком новой многоблочной ракеты «Галатея-3», которая способна проникать внутрь на субмолекулярном уровне. Я так полагаю. Нечто в этом роде». Он с облегчением уселся обратно, потянув за собой и свою жену. «Хорошо», — сказал Нунис. Это и в самом деле было приемлемо. А как вышло, что технологии Нарблока временно опередили нашим? Он огляделся вокруг и выбрал следующую — жертву для допроса. «Не промах ли это нашего руководства?» Выбранная им средних лет старая дева встала. «Мисс Гертруда Праут, нет, причиной этого не является промах нашего руководства». Она тут же села обратно. «А что же тогда является причиной?» По-прежнему, обращаясь к ней, спросил Нунис. «Не могли бы вы встать, мадам, когда отвечаете? Благодарю вас!» Мисс Праут снова встала. «В этом наша вина?» — подсказал ей Нунис. «Не конкретно нашего танка, но всех нас, танкеров, работников оборонной промышленности в целом». «Да», — сказала мисс Праут своим хрупким, покорным голосом. «Мы не смогли обеспечить». Она запнулась, не в силах вспомнить, что же именно они не смогли обеспечить. Повисла неловкая гнетущая тишина. Николас взял дело в свои руки. «Друзья, мы производим базовый инструмент, при помощи которого и ведется война. Именно потому, что люди могут жить на радиоактивной поверхности среди многочисленных штаммов, бактерий и нервно газа, разрушающего холиностеразу, Холлин Эстеразу, — поправил Нунис, — мы живы до сих пор. Мы обязаны нашим жизням тем конструкциям, что строятся в наших мастерских. Только это имеет в виду комиссар Нунис. Жизненно важно понимать, почему мы должны... — Я решу этот вопрос сам, — тихо сказал Нунис. — Не, Дэл, я. — Ты уже произнес одно непатриотичное утверждение. — Газ, разрушающий Холлин Эстеразу — американское изобретение. И я могу просто приказать тебе сесть. «Я не сяду», — сказал Николас. «Люди устали, и сейчас не время давить на них. Смерть соузы...» «Сейчас и есть подходящий момент, чтобы давить на них. И меня учили ник в Берлинском институте психологического оружия. Лучшие врачи миссис Морган. Я знаю...» Он повысил голос, обращаясь к аудитории. «Как все вы понимаете, наш главный механик был...» Но в ответ из рядов донёсся враждебный издевательский голос. «Слышите, комиссар, мы вам дадим мешок репы. Политкомиссар не сэр. И посмотрим, как вы из неё выжмете бутыль крови, окей?» По рядам покатился негромкий одобрительный шум. «Что я и говорил», — сказал Николас комиссару, который вспыхнул и с судорожными движениями пальцев начал комкать свои записи. «Ну, теперь ты отпустишь их обратно по не с громко объявил. Между вашим избранным президентом и мною возникли некоторые разногласия. В качестве компромисса я задам всего один последний вопрос. Он сделал паузу, разглядывая их. Люди ждали с усталым страхом. Единственный отчетливо враждебный голос сейчас молчал, но не сымел над ними власть, поскольку единственный в убежище был не обычным гражданином, а чиновником самого зап. Дема и мог вызвать живых полицейских людей сверху. Или, если агентов Броуза вдруг не оказалось бы поблизости, группу команд, состоящую из вооруженных ветеранов Лидии генерала Хольта. «Комиссар», — объявил Николас, — «задаст только один вопрос, а после этого, слава богу, мы все пойдем спать». Он уселся. Но несколько как бы размышляя вслух, спросил медленным и холодным голосом, «Как мы можем компенсировать для мистера Янси наши недоработки?» Николас внутренне застонал. Но никто, даже Николас, не имел ни законной, никакой иной власти, чтобы остановить человека, которого враждебный голос из аудитории только что верно назвал их политкомиссаром. И все же по закону это было не совсем уж плохо потому что через комиссара Нуниса существовала прямая и живая связь между их убежищем и правительством Эстоспарка. Теоретически они могли отвечать через него, и даже сейчас, в самом сердце мировой войны, мог существовать диалог между танками и правительством. Но танкерам было не просто подчиняться ура патриотической линии Дейла Нуниса. В любой момент когда тот, а точнее его начальство с поверхности считал нужным. Например, сейчас, во время отдыха, и все же альтернатива могла быть еще хуже. Ему уже предлагали, и он тут же весьма и весьма постаравшись, навсегда вычеркнул из памяти имена предлагавших, сделать так, чтобы их комиссар однажды ночью бесследно исчез. Но Николас ответил, нет, это не поможет, они пришлют следующего. И Дейл Нунес был просто человеком, не властью. И что было бы лучше, если бы вы столкнулись с Эстас как с властью, которую вы можете видеть и слышать на телеэкране, но до которой не можете ничего донести? И поэтому, как ни раздражал его комиссар Нунис, Николас признавал необходимость его присутствия в том микс. Радикалов, которые пробрались к нему как-то ночью со своей идеей быстрого и легкого решения проблемы с комиссаром, удалось надежно и твердо переубедить. Николас, по крайней мере, на это надеялся. В любом случае, Нунис был все еще жив, так что, судя по всему, ему удалось донести до радикальных граждан свою аргументацию. А дело было уже три года назад, когда Нунис впервые включил пылкого борца и энтузиаста. Он задумался. А догадывался ли об этом сам Нунис? Представлял ли себе, как близко он был от смерти, и что именно Никол спас его, отговорил потенциальных убийц? Любопытно было бы знать, какой была бы реакция Нуниса на это. Благодарность или презрение? И в этот момент Кэрол подала ему знак, подзывая на виду у всех собравшихся в колесном зале. Как раз когда Дейл Нунис шарил взглядом по рядам, выискивая, кто же ответит на его вопрос, Кэрол невероятно жестом сообщила Николасу, что им надо срочно уйти вместе. Рядом с ним Рита, его жена, тоже заметила этот знак, этот призыв. С застывшим лицом она уставилась прямо перед собой, притворяясь, что ничего не видит, и Дейл Нунис, выбрав свою цель, тоже заметил и нахмурился. И все же Николас послушно двинулся за Кэрол вверх по проходу, а затем из колесного зала в опустевший коридор. «Что ради всего святого тебе нужно?» — спросил он, когда они остались наедине. Ну, нестак посмотрел на них, когда они покидали собрание. Это ему еще откликнется в свое время. Комиссар не забудет. «Я хочу, чтобы ты подписал документ о смерти», — сказала Кэрол, шагая в сторону лифта на бедного Старого моря. Но почему именно сейчас? За этим скрывалось что-то еще, он чувствовал. Она не ответила. Оба они молчали всю дорогу до клиники, до морозильной камеры, где лежало застывшее тело. Он мельком заглянул под покрывало и тут же вышел из камеры, чтобы подписать формуляры, что разложила для него Кэрол все пять копий, аккуратно отпечатанных и готовых к отправке по видеолинии чиновникам на поверхности. Затем из-за пазухи из-под своего застегнутого на все пуговицы белого халата Карл достала крохотный электронный аппарат, в котором он узнал записывающее устройство скрытого ношения. Она вынула из него кассету с записью, выдвинула стальной ящик одного из шкафов, в котором на первый взгляд хранились медицинские принадлежности, И на краткий миг ему открылся вид других кассет с записями и другой электронной аппаратуры, которая явно никак не касалась медицины. «Что происходит?» — спросил он на сей раз более сдержанно. Очевидно, она хотела сделать его свидетелем, показать записывающее устройство и склад записей, которое держала под замком в тайне от всех. Он прекрасно знал Кэрол, знал очень близко, как и любой другой обитатель Том Микс. И все же это оказалось для него неожиданностью. Кэрол сказала. «Я записала на пленку речь Янси, ту часть, ради которой я и пришла, по крайней мере. И остальные кассеты с записями в этом шкафу? Да, все это Янси. Предыдущее его выступление. Здесь больше, чем за год». «А это вообще законно?» Кэрол собрала вместе все пять копий свидетельства о смерти Мори Соузы и вложила их в приемное устройство Телефакса, который вот-вот должен был отправить их по проводам в архивы Эстас Парка. «Я проверяла. Фактически да, это законно». Николас облегченно выдохнул. «Иногда мне кажется, что ты чокнулась». Ее мысли вечно устремлялись в каких-то неожиданных и странных направлениях, а блеск и сила ее могучего разума постоянно ставили его в тупик. Он никогда не поспевал за ней, потому все больше почтительно благоговел перед ней. Объясни, попросил он. Заметил ли ты, сказала Кэрол, что в своей речи в прошлом феврале Янс, используя выражение de grâce» — удар милосердия, произнес его как Грас. А вот в марте она достала из стального ящика табличку, с которой сверилась Да, 12 марта, он произнес. Куда Гра, а потом в апреле 15 го числа снова прозвучало Грас. Она подняла глаза и испытующим взглядом уставилась на Николаса. Он устало и раздраженно пожал плечами. Отпусти меня спать, давай поговорим об этом как-нибудь другой. Затем, непреклонно продолжала Кэрол, в своей речи от 3 мая он еще раз использовал этот термин. Та памятная речь, в которой он сообщил нам, что Ленинград полностью уничтожен. Она вновь оторвалась от своей таблицы. И это снова было кудегра. Неграс. Возврат к прежнему произношению. Она вернула таблицу в ящик и вновь закрыла его. Николас заметил, что это потребовало, наряду с поворотом ключа, еще и нажатия пальца. Замок открывался только по ее отпечаткам пальцев, и даже с дубликатом ключа, или ее ключом, остался бы закрытым и открылся бы только для нее. «И что?» «Я не знаю», — сказала Кэрол. «Но это должно что-то означать. Кто ведет войну на поверхности?» «Лиди». «А где же все люди?» «Ты что, решила поиграть в комиссара Нуниса? Допрашивать людей после отбоя, когда они должны быть давно?» «Все люди в убежищах антисептических танках», — сказала Кэрол. «Под землей, как мы». И тут ты просишь артифорк, и тебе заявляют, что они доступны только для военных госпиталей, судя по всему, на поверхности. «Я не знаю, где находятся военные госпитали, да и знать не хочу», — сказал он. «С меня довольно того, что у них есть приоритет, а у нас нет». «Если войну ведут Лиди, то кто же находится в военных госпиталях?» «Лиди? Нет. Поврежденных Лиди спускают вниз на ремонт, в мастерские». В том числе и к нам. А ведь люди сделаны из металла, и поджелудочной железы у них нет. Да, наверху есть немного людей. Конечно, правительство Эстас -парка. А в Нарблоке совет. Для них, что ли, нужны поджелудочные? Николас молчал. Карл была кругом права. «Что-то, — сказала она, — очень сильно не так». Военных госпиталей не должно быть, потому что нет ни гражданских, ни солдат, что были бы ранены в боях и нуждались в артифоргах. И тем не менее артифоргов нам не дают. Например, мне для Соузы. Хотя они прекрасно знают, что без Соузы нам не выжить. Подумай об этом, Ник. Промычал он. Кэрол тихо сказала. Тебе придется отреагировать, Ник. Хмыканьем тут не отделаешься. И сделать это придется очень скоро.